Глава 16 О, сколько нам открытий чудных приносит новый день. Жасмин. «Как вы чувствуете себя сегодня, ваше высочество?» спросил король Шагдараха с недоумением, наблюдая за тем, как я наполняю свою тарелку доверху. «Предыдущий день мне толком так и не удалось поесть, а поцелуями сыта не будешь. Поэтому я словно жадюга подгребала к себе все самое вкусное» приступив к еде задолго до того, как это сделал хозяин дома, а точнее дворца. «Благодарю за заботу, я отлично себя чувствую», – пробурчала я с полным ртом, не обращая внимания на изумленные взгляды. Только лицо драяна сегодня разительно отличалось от остальных. Он мягко улыбался, оглядывая меня так, словно у нас имелся общий секрет. И так действительно было». «Все-таки мы хотели бы обсудить сложившуюся ситуацию. Вчера его величество убедил нас, что договор остается в силе. Но все мы хотели бы услышать это именно от вас». Медленно, с расстановкой проговорил король Шагдараха. «Мой отец уже принял решение. И кто я такая, чтобы оспаривать его?» Ответила я, стараясь держаться отстраненно и более того невозмутимо. «Но вчера...» Вмешалась мама Дрояна. Вчера я поторопилась с ответом. Сделав глоток травяного отвара, я поставила белую чашку на место. Ввиду последних событий, я не могу адекватно оценивать ту или другую ситуацию только потому, что не владею полной информацией. Белых пятен в моей памяти до сих пор осталось очень много. В связи с этим я бываю несколько порывиста и импульсивна. На данный момент я четко осознаю то, насколько этот брак важен для будущей империи. И не имею возражений, но... Я прошу вас не спешить. Дайте мне пару месяцев на то, чтобы прийти в себя. Сейчас для меня первоочередно именно это. «Мы не считаем это возможным», — ответил король Шагдараха. «Мы на пороге войны. То, что певерхер еще не начал наступление, просто чудо», — возмущалась свекромонстр. «Месяц», – просто ответил наследный принц Шагдараха, впиваясь в меня своим жутким, немигающим взглядом. Поежилась, но внутренне ликовала. «Но ваше высочество!» – воскликнула королева Ньенгиха. «И не днем больше. Я солидарен с ее высочеством, но не только в этом. Я считаю, что нам стоит познакомиться ближе, прежде чем мы заключим этот несомненно важный союз». «Все-таки нам предстоит прожить вместе всю жизнь». Не понимала, чем именно, но этот человек был мне неприятен. Я бы сказала, что находиться с ним рядом мерзко, будто все внутри замирает в ожидании какой-то подлянки. И нет, он не опасен лично для меня, но что-то такое черное в нем определенно есть. «Благодарю вас, ваше высочество», – кивнула я, натянув на лицо милую улыбку. «Что же касается вчерашнего инцидента...» «Считаю, что моей невесте необходима охрана. Королевская гвардия почти ежедневно находит все новых и новых разведчиков из Пиверхьера в нашем королевстве. Один только Всевышний знает, сколько их на самом деле. Многие жили здесь десятки лет, но теперь активизировались. Сейчас ее высочество для них цель номер один. Охрана дворца усилена, но никто не может дать гарантии на то, что кто-то из слуг не продастся». «Итог того, что мы были беспечны, все вы видели вчера». «Это единичный случай», – недовольно проговорила свекромонстр. «Тем более, что мой сын в очередной раз успел вовремя». «При всем моем уважении, ваше величество, и при всей моей благодарности к вашему сыну, я считаю, что он не сможет каждый раз появляться вовремя. Поэтому я согласна с его высочеством. Мне нужна личная охрана, человек, который будет возле меня и днем, и ночью». Последние корректировки я внесла намеренно, еще помня слова Дрояна. Ждала, когда же он порекомендует своего человека. Но мужчина, как и прежде, отмалчивался. Жаль только, что сидел далеко, на другом конце стола. Так бы хоть ногой его под столом пнуло. «Мы уже практиковали подобное с Мальтером и весьма успешно», – продолжил свою речь Дамиан. «Лорд Ранисаха Рокас показал себя как человек...» которому можно доверить жизнь венценосной особы. «Мужчина!» Голос отца взлетел, а лицо его выражало и недоумение, и недовольство одновременно. «Это невозможно!» «Я согласна!» — кивнула я Дамиану, и неожиданно для всех он взял меня за руку, чуть пожимая мои пальцы. Искоса поглядывая на Дорояна, не переставая улыбаться жениху, упивалась его эмоциями, которые буквально фонтанировали. Скулы стали очерченными, острыми, взгляд убийственным, пронзительным. Да и сам мужчина заметно напрягся, будто готовился к броску. Ему определенно не нравилось то, что он видел. «Я хотел пригласить вас на прогулку по столице», – доверительно прошептал мне наследный принц. «С удовольствием приму ваше приглашение», – смутилась я, но скорее уж под взглядами Дрояна и остальных участников завтрака. А теперь, простите, я бы хотела продолжить трапезу. Очень уж кушать хочется. Дальнейший завтрак прошел в напускном спокойствии. Сначала комнату покинул Драян, который и не притрагивался к еде. Вслед за ним с нами распрощались король Шагдараха и королева Ньенгиха. Выразив свое нетерпение по поводу нашей прогулки, и столовой ушел и Демиан, оставляя нас с отцом наедине. «Я не понимаю, что происходит», — обратился ко мне король Риверонга. «Зачем тебе этот месяц? Дочь моя, ты понимаешь, что, возможно, счет идет на неделе Или на дни?» «Не здесь», — попыталась я оборвать его речь, но мужчину уже несло. Он буквально полыхал негодованием. «Что значит «не здесь»?» — сокрушался он. «Скажите, отец, вы нашли способ избавиться от моего недуга?» Перебила я его, подозревая, что нас могут подслушивать. Пусть думают, что я говорю о беспамятстве. «Не нашел. Именно поэтому ты должна выйти замуж как можно быстрее». «Вы уже услышали мой ответ. Дамиан согласен со мной, и это главное». «Но он не знает». «И не узнает», поднялась я из-за стола. «Я прошу вас, как и прежде, молчать, если вы хоть сколько-нибудь любите меня. Я ваша дочь, отец». Я должна быть вам дороже империи. Когда я вышла в коридор, неудачно столкнулась с тем самым мужчиной, которого ко мне приставили. Он не сказал ни слова. Молчаливо следовал за мной до самой комнаты, но как только я попыталась закрыть дверь в спальню, не дал мне этого сделать. «Что вы себе позволяете?» Обратилась я к нему всем своим видом, показывая, насколько возмущена. «Мне велено сопровождать вас повсюду, ваши высочества. Если вы чем-то недовольны...» то можете высказать всё лорду дебоа Спокойно ответил мужчина, закрывая за собой створку. «Лорду дебоа Не наследному принцу?» Приподнялая бровь, оценивая его внешне. Широкие плечи, высокий рост. По телосложению мужчина нисколько не уступал драяну но лицо его было мягче, моложе. Короткие тёмные волосы и длинная чёлка, уложенная на бок. Густые брови и едва заметные иголочки щетины. Он словно весь состоял из противоположностей. Цвет глаз варьировался между серым и черным. Таким бывает небо в пасмурный день. Туманный, мутный взгляд. Нос прямой, с небольшой горбинкой. Какая появляется тогда, когда человеку ломает нос. Пухлые губы. Так сразу и не смогла бы его охарактеризовать. Как не смогла бы сказать, хороший он человек или плохой. «Я командую личной гвардией лорда де Буа и подчиняюсь только ему». Тем временем произнес мужчина, а я вдруг вспомнила еще кое-что. «Вы не представились», — напомнила я ему, выказывая недовольство. «Лорд Ранесах Арокос к вашим услугам». Тут же встал он по стойке. «Кем вам приходится леди Рейора Арокас?» Прищурилась я, складывая руки на груди. Катрин. «Не стоит задавать неудобных вопросов, тем более, что ответ вам уже известен». Мягко обратился ко мне мужчина, чуть склоняя голову набок Сердце забилось с утроенной силой. Смотрела на него испытующе, будто собиралась испепелить на месте. Молчала, пока не понимая, как к этому относиться. «Мне известно все, что знает о вас лорд Дебоа. Таковы правила вашего сочетства». «Если я должен охранять вас, я обязан знать любую мелочь, какой бы большой тайной она ни была». Спустя минуты молчания все же ответил Ранисах. «Тогда и я хочу знать о вас кое-что. Почему вас называют шагдарасским палачом?» «Потому что я имею право казнить преступников на месте, не дожидаясь королевского суда». Он смотрел мне в глаза, произнося все это. На его лице не дрогнул ни единый мускул. «Но если человек был невиновен...» «Я не приговариваю к смерти невиновных. В этом мой дар – видеть то, чего не видят другие. Поторапливайтесь, ваше высочество. Его высочество не любит ждать». Мужчина оборвал беседу, а мое любопытство уже держало стойку, подбивая меня узнать о способностях моего охранника поконкретнее. Служанка появилась как раз вовремя. Но, несмотря на все мои угрозы, отворачиваться лорд Орокос не собирался. Поэтому мне ничего не оставалось, как пойти на прогулку в том же платье, накинув на плечи легкий ажурный плащ. «Ваше высочество, перчатки!» Протянула мне девушка ажурные красные перчатки под цвет плаща. В этом наряде ощущала себя яркой мишенью. Но ничего другого, подходящего по погоде, служанка не нашла. За окном светило солнце, однако тучи нет-нет, да и проплывали рядом с белыми облаками. Наверное, все же будет дождь. Императорская карета уже ждала нас у центрального входа, как и Дамиан с нетерпением поглядывающий на двери. При виде меня его губы растянулись в довольной улыбке, а сам мужчина поспешил помочь мне спуститься по ступеням. «Прелестный плащ! Вам очень идет этот цвет!» – рассыпался в комплиментах мужчина, помогая мне забраться в карету. «Благодарю вас!» – ответила я просто, потому что без Дрояна играть симпатию было неинтересно. Я нашла способ позлить его и собиралась воспользоваться им еще раз, но в его отсутствие давать ложные надежды принцу было бы очень опрометчиво. «Я бы не рекомендовал выезжать вам за пределы дворца», — вмешался в нашу ничего не значащую беседу Раннисах. «Лорд, не стоит видеть врагов в каждом прохожим. Мы всего лишь немного прокатимся. Я хотел показать ее высочеству чудесный фонтан на площади и парк, что разбит рядом с ним». Все это принц проговаривал скорее мне, чем Ранисаху. Я улыбалась и кивала. Мне действительно надоело сидеть в заперти. То в герхтаре, то в Пиверхьере, а теперь в Шагдарахе. Конечно, я и до всего этого не отличалась любовью к прогулкам, но в отцовском пирстве знала каждое дерево. То была другая жизнь, наполненная спокойствием и однообразием. Но, несмотря ни на что, она мне не надоедала. «Сё бы отдала за то, чтобы повернуть время вспять. Сё бы отдала за то, чтобы ещё хоть раз обнять отца». «Жасмин, вы погрустнели?» спросил наследный принц, раздвигая занавески. По правилам приличия, как незнакомый мужчина, лорд Арокас должен был сесть на скамейку рядом с принцем. Но проигнорировав недовольный взгляд Дамиана, он уселся рядом со мной. Причём сидел с абсолютно невозмутимым лицом, как если бы был приставленный ко мне камеристкой. «Нет-нет». Просто временами приходят воспоминания, смазанные, и нечеткие. Редко, когда что-то по-настоящему важное. Улыбнулась я, подсаживаясь ближе к окну. Принц рассказывал о городе, о постройках, но был лишь фоном для моих мыслей. Я с удовольствием разглядывала дома и людей, которые останавливались, едва завидев императорскую карету. Ощущала себя некомфортно внутри этого гроба на колесах. Куда привычнее было бы ехать верхом. но даже не знала, где сейчас мой белокурый демон. Да и узнает ли, если увидит. Запах ведь уже не тот. «Выходить не будем», — предупредил меня Ранисах, когда экипаж остановился на площади перед фонтаном. «Бросьте, лорд. Среди белодня на многолюдной улице никто не решится нападать на нас». Я видела лавки со всякими мелочами, что расположились совсем недалеко от фонтана. Прикусывала губу, пытаясь решить, чью сторону занять. Хотела бы купить сладостей, но риск казался неоправданным. «Простите, но я соглашусь с лордом Арокас. Наверное, лучше будет вернуться обратно во дворец. Сделала я над собой невероятные усилия. «Хорошо, но сначала я покажу вам парк. Моя покойная матушка своими руками когда-то создала его на пустыре». «Она была магом земли?» «Да, и совсем немного темной». Ровно настолько, сколько хватило для того, чтобы я появился на свет с темным даром. Кустистые деревья высокими стенами ограждали каменную дорогу от остального мира. Мы словно ехали не по парку, а по настоящему лесу. Птицы не пели. Это точно к дождю. Но едва первая холодная капля коснулась крыши экипажа, сверкнула молния. Ливень обрушился на парк серым непроглядным полотном, а мое сердце замерло. Восхитительно пахло влажной листвой, цветами, что наверняка прибьет к земле. Кучер остановился резко. Я успела заметить лишь тень среди кустов, как Раннисах молниеносно поднялся, вынуждая меня почти лечь на лавку. «Облава!» — крикнул кто-то из гвардейцев его высочества. «Не выходите из кареты ни при каких обстоятельствах!» — твердо проговорил лорд Арокас. «Не вам указывать!» — сверкнул наследный принц темным взглядом. «Не бойтесь, Жасмин, я не дам вас в обиду. Никто не подойдет к карете, я вам обещаю». Наследный принц спешно вышел из экипажа вслед за Ранисахом, а я сидела ни жива, ни мертва. Шпаги скрещивались с диким звоном, пели свою смертельную музыку, отдаваясь страшным эхом в моих ушах. Дрожала, обмирала от ужаса, но не боялась. Страшила именно неизвестность». Выглянув из кареты, я увидела, как совсем рядом с экипажем сражается наследный принц. Он бил тьмой шпагой, но его противник отбивался без труда, тогда как Раннисаху достались сразу двое нападавших. Они пытались увести его в сторону, загнать, но мужчина не отходил дальше, чем на несколько шагов. «Не бойтесь, Жасмин!» – улыбнулся мне Дамиан, красуясь передо мной. «Справа!» – только и успела я закричать. А чужая шпага уже ужалила наследного принца в ногу, вынуждая его припасть коленом к земле. Оставаться в карете я дальше просто не могла.